и кровью. Столь дорогой ценой будут разумеется расплачиваться не сионистские лидеры и знатные клирикалы, а израильские трудящиеся, обогащающиеся своим трудом тех, кого Вашингтон подзуживает на новые милитаристские и захватнические акции. Уже сейчас сыновья и дочери рабочих и рядовых служащих, лишённые средств на бегство из страны нередко отдают жизнь в бесчисленных кровавых операциях израильской армии гибнут, как точно выражаются израильские коммунисты, за долларовую похлёбку а израильские банкиры и предприниматели, спекулянты и тиразисты исповедуют циничная кредо майпхатли мне-то какое дело Бесится от роскоши, стремясь перещеголять один другого изысканными виллами, быстроходными яхтами, суперавтомобилями. Буржуазия Тель-Авива неистово соревнуется, например, в модном импорте домашней челеди из Филиппин, высколенной, умелой и главное, бесропотной от удовлетворения любых прихотей, самых извощённых и безрассудных. Не останавливает израильских богачей и разъедающий страну жестокий кризис, кризис, дающий всё новые и новые метастазы. Не случайно от западно-берлинского журналиста, посетившего Тель-Авив, я услышал: "Напоминаю вам, я не левый, но не могу не сказать, что тель-авивцы из аристократических районов роскошествуют так безотчётно, так нагло". Кто в сравнении с нищим существованием обитателей районов трущоб среди крыс и нечистот это напоминает пир во время чумы. Подчёркиваю, такой кощунственный пир кучки израильских богатеев сопряжён с разгулом бешеного антисоветизма, достигшего своего апогея, когда инфляция в стране перевалила за отметку 180% Когда число беглецов из страны Иордим, преимущественно коренных жителей, стало заметно перекрывать число обманутых сионистской агентурой новоприбывших олим, когда количество не вернувшихся в страну из зарубежных командировок, туристских поездок и после учёбы израильтян достигло в этом маленьком государстве 37.000 человек в год, в 1984 году эта цифра возросла. Когда окончательно зашли в тупик чётные попытки реализовать Кемп-девидский изговор о предоставлении мифической автономии проживающим на захваченных Израилем территориях палестинцам, когда с новой силой разгорелась их освободительная борьба против захватчиков. Что же практически извлёк для себя Израиль? реализуя гигантскую программу очернения социализма, что принёс разнузданный антисоветизм, не знающий мирных дней, в страны, где нравственно разрозненных, классово чуждых, разговаривающих на 81 одном языке выходцев из 102 стран, щетно пытаются превратить в единую еврейскую нацию. Стала ли менее острой угроза войны на Ближнем Востоке. Нет. Захватническая политика и террористическая практика сионистских правителей Израиля всё более обостряют такую угрозу. Это вынужден был признать даже матёрый сионист Нахум Вольдман в недавнем прошлом многолетний президент Всемирного еврейского конгресса о то, что сионистские фанатики объявили Вольдмана анче семитом, только повышает значение его нелёгкого признания. Уменьшились ли темпы роста инфляции? Нет, непрерывно растут и достигли в 1984 году мирового рекорда. Увеличилось ли число возвратившихся в страну йордим? Нет, застряло на нуле хотя перечень реклонируемых льгот для вернувшихся беглецов намного превышает куцый льготки формально предоставленные Олим. Хотя сионистские организации в Неизраэле, не стесняясь в способах, выживают израильских антипатриотов из стран, куда они бежали.